Страница 443. Далее совсем не принимались массы усилия коммунистов внедрить официальную идеологию. Кризис 1925 года, свидетельствует Поршнев, наиболее всего сказался на социально-экономической литературе, ленинской, крестьянской и на политграмотах. Помимо прямой непригодности этого товара для масс, тут сказалась также слабо развитая книготорговая сеть, и как результат ее — несвоевременная подача продукции. Эта несвоевременность была особенно чувствительна ввиду ударного характера и литературы, и вследствие этого высоко процента устареваемости книг. Положение ухудшалось еще тем, что именно этого рода книги выпускались в немногих названиях, но высокими тиражами, тогда как книжный рынок требовал большого разнообразия и меньшего количества. Именно поэтому затоваривались научно-популярные книги в изобилии, выпущенные несколькими издательствами. Очевидно, в ошибочном расчете на широкий сбыт. Затем залежались искусства, как запоздалый отклик на увлечение 1922 года, художественная литература, в том числе всемирная литература, и класс Кинеркомпроса. Если партийная агитация и пропаганда шла мимо голов массы, то очевидно, научная и художественная литература шла поверх голов потребителя. Цивилизаторские усилия Ночарского и Горького на этот раз не прививались. Некоторый урок из кризиса 1924 25 годов, несомненно, был извлечен. Стал разнообразнее ассортимент книг, уменьшились излишние тиражи. В 1926 году производство было понижено почти на 30%, а продажа пошла почти с нормальным стабилизировавшимся повышением. В 1927 году все линии кривых, то есть линии продукции и ее реализации, почти сошлись в один узел. Это говорит о несомненном оздоровлении рынка, утверждает Поршнев. Согласно с ним, и Халата в своем докладе на четвертом съезде Советов 15 мая 1929 года отмечает. Уже в истекшем 1928 году мы вошли в такую полосу развития, когда выпускаемая нами книжная продукция расходится в более короткие сроки, чем мы предполагали. Миллионные тиражи отдельных брошюр распространяются без остатка в течение самого краткого промежутка времени, и даже наступает период недостатка книжной продукции. Соответственно, этому после некоторой тиражной паники 1926 года и отчасти 1927, уже во второй половине 1927 года ГИЗу пришлось значительно усилить свою производственную работу, чтобы восполнить огромный недостаток продукции, созданный чрезмерной тиражной осторожностью. Это дало возможность несколько понизить и цены Вольфсон. Общий рост названий по СССР таким образом продолжал подниматься непрерывно. 1925 год, 26 320, 26 28 400, 27 32 664. 28 и 29 — 37 тысяч. А тираж после понижения в 1926 году 206 миллионов экземпляров сравнительно с двумя стами 78 в 1925 году возрастал в еще большей прогрессии. 221 миллион в 1927 году, 320 миллионов в 1929. Страница 444-я. Конечно, вся эта масса печатной бумаги искала и в значительной степени находила себе иного читателя, чем прежде. Об этом свидетельствует прежде всего перемена в распределении издававшихся книг по отделам. Вот попытка сравнения этих изменений по советским материалам в процентах. Богословие XVIII столетие 10,96. 1890-94 годы 13,13 и ,13, сотых. 1926-27 года нет. Учебники XVIII столетия 4,63 сотых. 1890-94 года 10 и 14 сотых. 1926-27 24. Обществоведение XVIII столетия 20 и 48 сотых. 1890-94 15 и 24 сотых. 1926-27, 24 сотых. География, 18 столетие, 6 и 85 сотых. 1890-94, 1 ,34 сотых. 1926 27 нет данных. Научная техника, естествознание, математика. 18 столетия 10 и 68 сотых. 1890-1994 годы 17 и 1926-1927 годы 2 и 8 Литература художественная и языкознание. 18 столетие 38 и 84 сотых. 1890 и 94 годы 14 и 75 сотых. 1926-27 годы 5. Издание для народа. 18 столетие нет сведений. 1890-94 годы 5 и 22 сотых. 1926-27 годы 12 и Прочие 18-е столетия 7,56, 1890-94 годы 21,90, 1926-27, 31,4. Как видим, в Советской России сильно растут отделы учебников и изданий для народа. Поднимается в числе, но, как мы видели, искусственно, и отдел обществоведения. Огромный рост смешанной рубрики прочих, вероятно, объясняется включением сюда официальных правительственных изданий, составляющих тоже пассивный материал падают в численности издания научного и художественного содержания, предназначенные для верхнего культурного слоя, теперь подвергшегося разгрому. И, наконец, совершенно исчезает отдел религиозных изданий. Переходим теперь к газетам и журналам, занимающим особое, чрезвычайно важное место в издательстве СССР. Именно в этом отделе особенно отчетливо проявляется служебная роль советского просветительства. Путь нашей печати — путь нашей партии. Они неотделимы. Наша печать — и наша партия. На различных этапах борьбы большевизма Имена газет были синонимами партии. Самая партия начала строиться вокруг органов печати. Этими заявлениями начинается интересная книга Ингулова Партия и печать. Собственно, цифры конца гражданской войны сравнительно с довоенными распределениями газеты не дают точного представления о совершившейся перемене в скобках тираж. 1914 год. Губернских газет 316 2 миллиона 502 тысячи. уездных 151 двести двадцать шесть тысяч пятьсот всего четыреста шестьдесят две два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот девятьсот двадцать первый год губернский газет триста тринадцать два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста уездных четыреста девяносто двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот всего восемьсот три 2 836 200. Но под этими сходными в итогах цифрами скрывается полная перемена состава и производителей газеты и ее потребителей. Обращает на себя внимание огромный рост провинциальных изданий при ничтожном росте их общего тиража. На каждую газету в среднем 547 экземпляров. Страница 445 Объясняется это распылением газетной сети. Газеты издавались почти в каждом городе, где был печатный станок. Стоило появиться такому станку в волости, газета начинала выходить и в волости. Революция родила совершенно новый тип газеты — походный, передвигающийся вместе с красноармейскими частями. Конечно, тираж такой газеты был совершенно ничтожен. Еще в 1926 году из 790 газет 268, то есть 34%, имели тираж менее тысячи экземпляров. Из них 196 или 24,9% меньше 500. Зато они проникали вглубь страны и находили своего читателя. До 35% экземпляров газет этого времени, 1921 год, поглощались советскими учреждениями. Из 65% остальных, по расчету Ингулова, до 20%, вероятно, больше, пропадало на складах различных губпечатей, на станциях железных дорог, застревало в разных канцеляриях и раскуривалось непрочитанными. Но зато 35% расклеивалось на стенах, у нас почти не было иной газеты, как только «Стенная», и прочитывалось по, может быть, тоже преувеличенному расчету того же автора, 330 человеками на каждый экземпляр, что давало 29,8 миллиона читателей. Прибавляя сюда 10% тиража газет, попадавших в клубы и читальни, и 35% количества их посылавшегося в учреждения и отдельным работникам, и рассчитывая читаемость первых газет в 10 человек на экземпляр, а вторых в 3 человека, автор получает несколько проблематическую цифру 37 миллионов читателей. Эту цифру он сравнивает с 8,5 миллиона довоенных читателей, считая для этого времени по три читателя на экземпляр и прибавляя полмиллиона на читальни и клубы. В итоге получается 6% читателей из довоенного населения России, 135 миллионов, сравнительно с почти третью всего населения, ставшей читателями в 1921 году. Несомненно, первая цифра преуменьшена, а вторая преувеличена. Но также несомненно, что период гражданской войны все же должен быть ознаменован очень значительным ростом читателей, пришедших на смену прежним читателям из народной среды. Переход к НЭПу сопровождался быстрым падением временно напряженного интереса новой читательской массы к газете. Падению содействовало и то, что теперь восстанавливалась и в этой области платность. Читатель должен был превратиться в покупателя или подписчика. Число газет за первые два месяца 1922 года, поэтому сразу упало с 830 до 382, а на 1 июня 1922 года до 330. Конечно, преимущественно закрывались эфемерные провинциальные изда. С 490 они упали до 166, тогда как губернские с 313 только до 164. Тираж к середине 1922 года упал ниже 1 миллиона экземпляров. 11 съезд партии апрель 1922 года констатировал слабую связь с массами, недостаточную выдержанность газет в партийно-политическом отношении и полную неналаженность аппарата распространения, в особенности среди рабочих и крестьянских масс. Страница 446 -я. С этого момента, однако же, начинается перелом в положении советской печати. 12-й съезд партии через год, в апреле 1923 года, уже отмечает заметный рост тиража и признает, что почти все газеты установили тесную связь с рабочими массами, причем заслуга принадлежит рабочим корреспондентам. В апреле 1926 года количество газет дошло до 622, а тираж – до 8 295 тысяч. 201 экземпляра. Однако же упомянутый выше кризис продукции отразился и в газетном деле. Закрыты были материально необеспеченные крестьянские газеты, некоторые ведомственные. От обязательной коллективной подписки потребовалось перейти к индивидуальной. Это привело в конце 1926 года к падению числа газет до 569, а тиража на целый миллион. Но в дальнейшем рост периодической печати продолжался. В 1928-1929 годах выходило снова 606 газет, и Разовый тираж их повысился до 13,5 миллионов экземпляров. Совершенно исключительно начал расти тираж газет во время кампаний последних двух с половиной лет. 1 июня 1929 года 12 миллионов 635 тысяч экземпляров. 1 октября 1929 года 15-16 миллионов экземпляров. 1 марта 1930 года 21-22 миллиона экземпляров. Специальный номер «Бедноты», посвященный вопросам коллективизации, разошелся в количестве 25 миллионов экземпляров. А крестьянская газета, вообще имевшая к 1930 году тираж в 2 миллиона, распространила свой номер, посвященный весенней посевной кампании в 15 миллионов экземпляров. К этому следует прибавить еще специальные газеты фабрично-заводские и колхозные. Фабрика вернулась к стенной газете, а для компании в деревне создавались от хок целые десятки специальных газет. Так для весенней посевной кампании по призыву правды московские пролетарские организации в 3-4. 4 недели создали целых 53 районные колхозные газеты, снабдив их редакторами, наборщиками и типографскими машинами. Эти 53 бригады с 53 редакторами и 159 наборщиками были немедленно разосланы во все концы России. По семи газет в среднем в Центрально-Черноземную область, в Среднее и Нижнее Поволжье, на Северный Кавказ от одной до 3, в другие области и окраины. По примеру Москвы, соорганизованы были выездные редакции и в других республиках СССР. Общее число специальных изданий дошло до тысячи, а тираж — до полутора миллионов. Примечание первое. Журналов было 1700, сравнительно с 1108 в 1926 году, и их тираж составлял 320 тысяч, сравнительно со 147 и 7 десятыми тысячами в 1926 году. Конец первого примечания. Центральный комитет повернул печать к конкретным и коренным вопросам промышленности и сельского хозяйства, то есть к сверхиндустриализации и коллективизации, докладывал Каганович, приводя эти цифры шестнадцатому 16 16-му съезду партии в начале июля 1930 -го года. Только бумажный кризис остановил рост этого гигантского потока печатной бумаги, обрушившегося на страну как средство приобрести поддержку политики Сталина. Вся эта печать дифференцировалась соответственно слоям населения, которое она была призвана обслуживать. Ингулов подводит довольно внушительный итог этого расчленения. «Мы имеем», — говорил он, группу руководящих партийных газет. Мы имеем руководящие советские газеты, которые направляют всю работу в области государственного строительства. Мы имеем группу массовых рабочих газет, читатели которых не партийные активисты, не квалифицированные советские рабочие, а рядовые, в большинстве беспартийные рабочие». Мы имеем сейчас значительную сеть массовых крестьянских газет. В их составе есть своя внутренняя дифференциация. Газеты с ориентацией на сельского передовика, волос полкомщика, сельсоветчика, сельского интеллигента, беднота и газеты для рядового среднеграмотного крестьянина. Крестьянская газета. Мы имеем довольно значительную и все возрастающую сеть газет, которые обслуживают крестьян и рабочих, говорящих не на русском, а на других языках. Число их поднялось сравнительно с дореволюционным периодом с 24 до 58. Мы имеем также красноармейские газеты, мы имеем юношеские газеты, имеем издания, которые адресуются к женской половине рабочих и крестьян, а также профессиональную печать, кооперативную печать и тому подобное. Все эти газеты и журналы, говоря разным языком и аргументируя разными фактами и доводами, являются только разными родами оружия, выполняющими одну и ту же боевую задачу укрепление диктатуры пролетариата и воспитание широких масс в духе коммунизма. Социологическое значение советской власти в ее положительных и отрицательных сторонах определенно здесь очень точно. Но одни эти цитаты далеко еще не дают представления о том реальном процессе, который привел к отмечаемому здесь действительно единственному в истории по своей грандиозности результату. Как в истории советской школы, так и в истории советской газеты можно отметить переход от первоначальной утопической идеологии к узко практической постановке, все более исключающей все элементы идеализма. Началось и здесь того, что в первый год борьбы за власть Власть, борющаяся группа, предоставила своим идеологам объявить самые широкие, самые радикальные лозунги, идейно связанные с дореволюционной теоретической разработкой. В первые полгода до второй половины 1918 года власть даже терпела существование наряду со своими буржуазных и социалистических газет. Главный орган партии, носивший старое боевое имя «Правды», продолжал разрабатывать тонкости догмы, вызывавшие бесконечные споры в период белых эмигрантских досугов. Но когда эти дискуссии, вызывавшие уже в эмиграции раскол партии на большевиков и меньшевиков, продолжали вестись в органе, ставшем правительственным официозом, это было уже дело другое. Страница 448. И после первого опыта такой широкой дискуссии, вызвавшего появление новой фракции Троцкого осень 1923 года, Года, была создана практическая опасность дискредитации начальства. Тонкости пришлось отбросить в сторону. Этому повороту одинаково содействовал и испуг, вызванный смертью Ленина, январь 1924 года и появление на его месте гораздо менее культурного Сталина. Было к тому же замечено, что теоретическими спорами не привлечешь читателя. И годы НЭПа вызвали новую постановку. Вместо того, чтобы действовать на ум, читающей, точнее не желающей читать массы, решено было обратиться к ее чувству и интересу. Тогда именно с 1923-1924 годов были созданы все те разнообразные формы обращения не к читателю вообще, а к читателю определенного типа, определенной степени образования, определенного направления интересов, о которых говорит Ингулов. Если Если читатель не шел к газете, нужно было устроить, чтобы газета шла к читателю, чтобы она стала для него интересной и чтобы он чувствовал от нее непосредственную пользу. Тогда же был широко развернутый аппарат добровольных корреспондентов с мест, через которых массы могли приносить свои жалобы и доводить до сведения Центра о своих нуждах. Рабочие и сельские корреспонденты, рабкоры и селькоры должны были распространять эту функцию коллективного Гарун Аль-Рашида, а редакциям журналов было приказано заняться всем этим материалом, рассортировать его направить к исполнению и донести Центральному комитету о последствиях. Последствия эти были отчасти именно те, которых власть желала. Институт корреспондентов быстро развился. ЦК партии сообщил об этом следующие статистические данные. Рабкоры: август 1925 года 74 298, август 1926 года 115 607. Селькоры: август 1925 года 115 710, август 1926 года 192 888. К 16-му съезду число рабкоров увеличилось до 532 тысяч. «Крестьянская газета» произвела анкету, которая показывала, что с 1924 по 1928 годы число полученных редакцией писем возросло с 243 тысяч до 720 тысяч, а число корреспонденций из деревни поднялось со скромной цифры 400 до 15 200. В то же время тираж газеты возрос с 300 тысяч до 70 миллиона двухсот тысяч. Что касается этого письменного наводнения, крестьянская газета сообщила, что за 1927 год по письмам с мест состоялось 461 увольнение, 522 преследования судебным порядком, 63 случая исключения из партии и 54 дисциплинарных взыскания. Естественно, что газета выиграла в популярности».